Глава 34. Человек-невидимка. Комиссар Жак Мелье опустился на колени возле трупа Каролины Нагар, на лице закатившимися глазами маска ужаса. Это свидетельство потрясения и страха. Он повернулся к инспектору Каюзаку. А отпечатков, разумеется, нет. Увы, и на этот раз ни ран, ни орудие убийства, ни следов взлома, ни улик. В общем, темный лес. Комиссар достал жвачку. «Дверь, разумеется, была заперта», — сказал Милье. «Три замка заперто, два открыто. Кажется, в момент смерти она что-то делала с одной из задвижек бронированной двери». «Надо выяснить, что она делала, открывала или закрывала ее», — заметил Милье. Он наклонился и внимательно вгляделся в положение рук. «Открывала», — воскликнул он. «Убийца находился внутри, и она пыталась бежать. Ты первым прибыл сюда, Эмиль. Как всегда. Мухи тут были?» «Мухи?» Да, мухи, дрозофилы, если тебе угодно. Ты об этом уже спрашивал в квартире брать в сальта. Почему тебя это так интересует? А мухи — это очень важное звено. Они отличные информаторы для детектива. Один из моих преподавателей утверждал, что все дела он раскрывает, всего лишь изучая поведение мух. На лице инспектора появилось скептическое выражение. Очередной из этих дурацких трюков, которым обучают в новых полицейских школах, Каюзак был приверженцем старых добрых методов, но тем не менее ответил. «Ну да, я помню, как было у братьев Сальта, и на этот раз проследил, чтобы окна не открывали. Если мухи были, они все еще здесь. Только из чего ты так на них зациклился?» «А мухи — это главное. Если они есть, значит, где-то есть проход. Если их нет, значит, квартира герметически закрыта». Оглядываясь по сторонам, комиссар наконец заметил муху в углу на белом потолке. «Смотри, Эмиль, ты видишь ее вон там». Муха, как будто смущенная чужими взглядами, взлетела в воздух. «Она укажет нам воздушный коридор. Смотри, Эмиль, маленькая щелка над окном, наверное, в этом месте она и пролезла». Муха резко изменила направление и опустилась на кресло. А теперь я уверен, это зеленая муха, то есть муха второй когорты. Это еще что за жаргон, Мелье объяснил. Когда человек умирает, на него слетаются мухи. Но не всякие мухи, и не абы когда. Круговорот неизменный. Обычно сначала высаживаются синие мухи, мухи первой когорты. В течение первых пяти минут после смерти они любят теплую кровь. Если участок тела кажется им благоприятным, они откладывают яйца и улетают, как только от трупа начинает исходить запах. И тут же сменяется вторая когорта — зеленые мухи. Эти предпочитают мясо с легким душком. Они едят, откладывают яйца, потом уступают место серым мухам, мухам третьей когорты, которые любят еще более ферментированное мясо. Наконец настает черед сырных и жировых мух. Таким образом, на теле сменяется пять команд. Каждая берет свою часть и оставляет нетронутой часть других. — Какое малюсенькое тельце! — с отвращением вздохнул инспектор. — Смотри, для кого. Одного трупа хватит, чтобы попощивать несколько сотен мух. — Прекрасно, но какое это имеет отношение к нашему расследованию? Жак Мелье вооружился светящейся лупой и принялся рассматривать уши Каролины на Нагар. А внутри раковины кровь и яйца зеленых мух. Очень интересно. Вообще-то тут должны быть и личинки синих мух, значит, первой когорты не было. Это уже ценная информация. Инспектор начал осознавать пользу от наблюдения за мухами. А почему их не было? Потому что кто-то, возможно, убийца, оставался возле трупа в течение пяти минут после смерти. Синие мухи не посмели приблизиться. Потом тело начало ферментировать, и оно их больше не интересовало. Тогда припчались зеленые, а вот им уже ничего не мешало. Значит, убийца оставался пять минут, не более, а затем удалился. Такое рассуждение поразило Эмили Каюзака. Мелье выглядел задаченным. Он ломал голову, что же могло помешать синим мухам приблизиться. «Можно подумать, мы имеем дело с человеком-невидимкой?» Каюзак замолчал. Как Эмилье, он услышал шум в ванной комнате. Они побежали туда, раздвинули занавески душа. Ничего. Да, как будто и в самом деле человек-невидимка. А Мне кажется, что он все еще здесь. Он вздрогнул. Мелье задумчиво работал челюстями, гоняя во рту жвачку. Он не смог бы войти и выйти, не открывая дверей или окон. Твой человек не только невидим, он еще и проходит сквозь стены. Он обернулся к жертве и посмотрел на ее искаженное от страха лицо. И страшный... «Чем занималась эта Каролина Нагар? На нее есть что-нибудь в досье?» Козак посмотрел несколько бумаг в папке с именем покойной. «Никакого приятеля, никаких ссор. У нее не было врагов, которые бы ненавидели ее так, чтобы убить. Она была химиком». «Она тоже?» — удивился Мелье. «А где работала?» «В компании общей химии». Они оторопело уставились друг на друга. «Кох, компания общей химии, предприятие, где работал Себастьян Сальта». Наконец у них появился общий знаменатель, который не мог быть простой случайностью. Наконец-то след.